Леонид Каганов Проблема размерности Я откинулся на спинку кресла и оглянулся. Жизнь удалась. В отделе царила скука. Индианка Дженни раскладывала пасьянс. Хосе негромко переругивался с Дэном, глядя через плечо в его дисплей и отчаянно жестикулируя по своей испанской привычке. Я потянулся и глянул на иконку интерпретатора. А счет массива едва перевалил за одиннадцать процентов, значит еще часа два можно заниматься чем угодно. Прежде чем запустить трек снова, я проверил почту. И на тебе. Пришло письмо от Пашки. Брат сухо писал, что ему снова отказали в американской визе. Это было мерзко. И главное сделать я уже ничего не мог. Вздохнув, я поправил наушники и запустил трек. На этот раз на вождение рассеялась. Сперва показалось, что перкуссия вступает чуть раньше, а ведущий барабан напротив опоздал. Это огорчало, но было поправимо. Парочка щелчков по клавишам позже, когда доиграет. К середине огорчила скрипка. Теперь она казалась искусственной. Она и была искусственной. Кто ж спорит? Стандартная скрипка из набора инструментов. Но минуту назад казалась нормальной, а сейчас почему-то резала ухо. Это тоже было поправимо. Скрипок в наборах трекера имелось предостаточно, а можно было скачать еще миллион. Но теперь я вслушался в тему. ту самую великолепную тему, которую придумал в прошлый четверг, когда стоял в пробке, тему, которую насвистывал всю неделю, боясь сесть и записать, ждал настроения. Вдруг окажется неудачный день, мелодия не разложится по инструментам, не за звучит, безнадежно сломается в каких-то высших материях, а потом будет поздно. Наваждение испарится, и мелодию уже не оживить, сколько не мучает трекер. Такое у меня уже бывало. Вот и сейчас наваждение кончилось разом. Ничего волшебного в теме уже не слышалось. Проклятая скрипка! Опять бродяга Дастин скажет. Разом вспомнились слова Дастина из форума Ambient. Твоя проблема, Энди, жалобно писал Дастин. В том, что ты ограничен. Посмотри на свои куцые ритмы. Это бульвар, куплеты для пьяной француженки, партия свирели. С таким подходом ты вообще не имеешь права считать себя начинающим композитором. Ты мыслишь одномерно, одной темой одного инструмента. А настоящая сложная музыка всегда оркестр. Дастин Бродяга считался в композиторском форуме гуру и был обидно прав, но согласиться с ним я тоже не мог. Аркестр аркестром возражал я Дастину, но ведь любое произведение строится на главной теме, а все остальное вариации, и запоминается в музыке всегда главная тема.、И、если не от нее никакой аркестр не спасет. И возвращаясь с концерта, ты ведь насвистываешь мелодию, а не на ворота аркестра. На что Дастин неизменно отвечал, что в этом и проблема. Я детский силу своего примитивного развития способен чувствовать музыку лишь после того, как выдеру партию ведущего инструмента и устрою свист на прогулке. Такие споры у нас шли каждый вечер, и черт побери аргументов против Дастина у меня не оставалось. Образование и математика подсказывала, что многомерное всегда богаче, чем свернутое по ряду измерений. Хотя ту музыку, которую писал сам Дастин, слушать было невозможно. Шум и коконфония. Впрочем, Дастин и его подпевалы считали иначе. Тоже мне композитор Шнитке без образования, великое светило мелкого форума, четыреста скачиваний в год, а у меня триста, невелика разница. Я понял, что опять злюсь на Дастина, хотя злиться следовало на себя. Следующие два часа я пытался добавлять инструменты, перекладывать партии, строить бесконечные вариации, и даже пустил фоном совсем другую мелодию из своих ранних, но вышло, как всегда, какофония. А в счет массива давно закончился. Синяя лямбдахаскили мигала в углу дисплея, наверное, час, прежде чем попалась мне на глаза. Выходит, час занимался посторонними делами. Именно тут мне в голову пришла совершенно безумная идея: перегнать массив замеров в Audiотрек. Зачем? Что я рассчитывал услышать, кроме белого шума с нормальным распределением искрежита нашего дурацкого веретена? Разве чтобы похвастаться в форуме, что использовал для ранжировки не сэмплы из саунд-библиотек, а звуки космоса, полученные с орбитальной станции НАСА, которая второй год висит над головой в пустоте и пытается измерить так называемый реликтовый гравитационный фон Вселенной, существование которого верит только наш горе профессор Авербанкащи. Но зато ему всегда верит Конгресс США, потому что Кащи единственный в мире темнокожий физик-теоретик, чьи родители когда-то сбежали из Сомали по католической линии. А еще он каждую пятницу играет в баскетбол с самим президентом США, несмотря на возраст. Но в результате над головами налогоплательщиков второй год висит ванна огромная вольфрамовая цистерна с водой высшей очистки, которую стоило абсолютно диких денег выбросить на орбиту и там под диким давлением разогреть до немыслимые температуры, чтобы эта ванна фиксировала черенковское излучение. А она фиксирует только тишину. И лишь месяц назад веретено, которое, скорее всего, банальные помехи от какой-нибудь бортовой электроники, хотя об счет не сходится, как мы не крутим. Перегнать веретено в аудио трек оказалось сложнее, чем думалось. Понадобилось сочинить программку на Haskell'e. Извините, Хасе, извините, Джени, настоящий русский математик работает только на Haskell'e. Я так увлекся, что даже не пошел на обед. Наконец веретено замеров превратилось в привычную лохматую гусеницу на экране трейкера, но включить звук я не успел. На плечо легла тяжелая рука, ну очень тяжелая, можно было даже не оборачиваться. Откуда он здесь и как подкрался? Мистер Лохенко пробасил Авербанкаща как обычно безбожно каверкая фамилию. У вас все окей? Или опять сочиняете песенки на работе? «Это данные, мистер Каще», — честно сообщил я. «Наш массив». «Хорошее объяснение, мистер Лохенко», — холодный с расстановкой произнес Каще. «Вы сейчас объяснили, что считаете меня идиотом, и это, увы, не первый раз. Однако я в курсе, как выглядит музыкальный редактор». «Мистер Каще, я действительно загнал наше веретено в музыкальный редактор. Цель?» Я задумался. «Мне?» Любопытство нашлось наконец нужное слово. Разрешите мне полюбопытствовать. Кощес содрал с моей головы наушники и нацепил на свой выбритый череп. При этом ему пришлось согнуться почти пополам, чтобы не порвать шнур. Включите, попросил Кощес. Ничего не оставалось, как нажать пуск. Джейни, Хосе и Дэн смотрели с сочувствием. Кощес слушал недолго. Медленнее в полтора раза и сначала, прорычал он, как любой человек, забывший, что он в наушниках. Это было странно. Я сменил скорость и запустил снова. Прошло несколько томительных минут, из наушников долетали шорохи, но что именно там слышит Кощей, было не разобрать. Выбритый череп потемнел еще больше. Еще раз сначала, зловеще повторил Кощей, когда полозок уперся в край и остановился. Я снова включил трек. На этот раз, конечно, дослушал только до середины, рывком стянул с головы наушники и распрямился. Мы поступим так, сообщил он. Подготовьте мне до завтра полный отчет, что вы лично вы сделали за полугодие для бухгалтерии, уточнил он с ударением. И заявление. И на этом мы расстанемся. Вы неплохой математик, наверное. Даст Бог, найдете себе применение в других проектах НАС, но не в моих. Всего доброго, мистер Лощиненко. Это был первый раз, когда Кощеев прякся и выговорил фамилию правильно, подчеркнул серьезность сказанного. Мне жаль, мистер Кощеев, вздохнул я. Мне тоже. Спорить с Кощеев бессмысленно. Было очень обидно и лишь слегка утешала мысль, что у Самолока еще положение гораздо хуже. Рано или поздно ему тоже придется писать свой отчет о том, что сделала за два года вольфрамовая ванна с водой на геостационарной орбите. Это понимают все, потому он так и психует последнее время. Мне жаль, мистер Кашья, повторил я. Тот мне ответил, повернулся и зашагал к выходу. И когда стеклянные двери отдела почтительно разъехались, перед ним остановился в проеме, обернулся и добавил:、э, «Да, и декламационный приложите сам текст». Что простите? Текст. Без интонации повторил Кощеев. Ваш текст. Какой текст? Спич, который вы сочинили. Хочу прочесть с листа и показать знакомому психиатру. Кощеев вышел. Стеклянные створки постояли недоверчиво и мягко закрылись. А я сидел еще долго, тупо глядя на экраны, никак не решаясь нацепить наушники и запустить трек. Несмотря на заносчивый характер, надо признать, что Авербан Кащи обладала многими приятными чертами. Во-первых, он никогда не перебивал. Во-вторых, он никогда не перебивал. Мог заявить: "Вы бредите" или "Пойдите прочь, нам не о чем говорить", но только после того, как собеседник закончит. Во-вторых, Авербонкаша никогда ничего не отмитал сходу, а лишь требовал проверки. В-третьих, если было надо, он с удивительной легкостью умел менять точку зрения и совершенно спокойно признавал свои ошибки, да и вообще был отходчив. Наконец, он быстро соображал и столь же быстро принимал решения. Уже через пятнадцать минут после того, как я догнал его в коридоре и заставил меня выслушать над перегонкой веретена в аудио трудился какой-то личный айти отдел кощем. Сам он потребовал, чтобы я дал подписку о неразглашении, срочно вызвал начальника внутренней безопасности и долго с ним о чем-то говорил в кабинете. Все это время я провалялся в приемной на диване с ноутбуком и наушниками, набирал проклятый текст со слуха. А когда набрал, сделал еще и редакторскую версию. Переложил этот чудовищный акцент на нормальный литературный английский. Наконец кощечка меня вызвал. Энди, дружище, садись. Он приветливо показал на кресло, а сам метнулся к кофеварке кофе. Спасибо, не откажусь. Энди буднично возясь с кофеваркой начал кощечка. Скажите, а каково ваше мнение? Я так и не успел спросить в этой суете. Я задумался. Вариантов два. Либо это чья-то шутка, либо это правда. Допустим, для начала шутка. Какие версии? Либо кто-то навёл помеху на аппаратуру на орбите, ну на ванну. Кошев вздохнул. Мне очень обидно, когда нейтринный резонатор вы называете ванный. Я знаю, вы все его так называете за моей спиной. Но я потратил на него почти двадцать лет, и мне обидно. Простите, я продолжу. Второй вариант. Кто-то обманул приемную станцию на Земле, подсунул сигнал якобы со спутника. Третий вариант. Кто-то проник в сеть дата-центра и поменял данные уже у нас. Верите, но о зафиксировано на орбите. Покачал головой Коще. Но подменить его на звуковой ролик могли на Земле. Зачем? Я сейчас просто фантазирую. Фантазируйте. На эту версию я тоже проверил. Верите, но никто не менял. Как проверили? Удивился я. Отправил на орбиту команду компьютеру сконвертировать данные прямо на орбите, взяв их из блока самописца, и вниз отправить готовый звук в МПТ. Кощея помолчал. Ну а если это правда, спросил он, вы сделали расшифровку этого чудовищного акцента, как я просил? Прочтите мне. Я начал читать. Плесень жизни, ничтожество трехмерного мира. Перед вами послание из высших измерений, которое вы вряд ли додумаетесь заперинговать и услышать. Мы, жители восемнадцатимерного пространства, отправили его просто, чтобы сообщить: вы грязь под ногтем вселенной. Вселенная огромная, число ее измерений бесконечно, но именно вы живете на том последнем рубеже, где пространство свернулось почти по всем осям и его размерность стремится к нулю. Трехмерные плоские амебы. Ваш мозг даже не в состоянии представить, как на самом деле выглядит настоящий мир. Длина, ширина, высота — вот и все, что доступно вашему пониманию. А знаете ли вы, что существует еще долгота, глубинность, выдлинность? Тьфу! У вас и слов-то таких нет в вашем примитивном языке. Вы когда-нибудь видели красоту хотя бы пятимерной живой природы? Способны себе представить шестимерные искусства? Восьмимерные спортивные игры? Так с чего вы, зазнавшиеся кляксы грязи, вообразили себя лучшими во вселенной? Знали бы вы, как нам, жителям восемнадцатимерных пространств, смешно, когда клякса начинает хвалиться своей природой, спортом и культурой, считая себя лучшей в мире. Ущербное ничтожество. Сидите тихо в своей сплющенной дыре и помните, вы грязь, плоская, тупая грязь. Хорошая расшифровка, похвалил Кощей. Но мне помнится, что в оригинале слово вселенная они произносили не как world, а как universe. С чего вы гляксы выобразили себя the best in the universe? Именно так кивнул я. А есть разница? Есть, ответил Кощей серьезно. Вы вообще телевизор смотрите, Инди? Нет, признался я удивленно. А у вас хватает на это времени? Утром, пока пью кофе. Так вот, the best in the universe – это цитата. Слоган рекламы пива, который сейчас везде. Они обиделись именно на это. Вы же видите по тону. Они обиделись на нас. Улавливаете мысль? Нет, честно ответил я. Кошев встал и зашагал по кабинету своей нелепой приседающей походкой, задумчиво отмахивая рукой. За эту походку его называли баскетболистом за спиной. Как бы ни был чудовищен акцент, сообщил он, снова остановившись передо мной. Но тот голос произнес отчетливо: "Вы, плесень, смеете хвалиться своей природой, культурой и спортом? Вам ничего не напоминает этот список претензий? Не понимаю, я покачал головой. К чему это все? Ну, вы же физик, математик, взорвался кошер, раскинув в стороны свои длинющие руки. Включите мозг. Станция. Арбитральная станция, где работает нейтринный резонатор. Три телеканала." Вы разве не знаете, какие каналы транслирует станция? Каналы! Изумленно переспросил я. Какие каналы? Авербанкаще сразу успокоился. Я думал, это не секрет, вздохнул он с горечью. Вы никогда не задумывались, почему данные поступают только два часа в сутки? Потому что некоторые любители сэкономить запихали на мою станцию еще кучу военных камер и огромный ретранслятор, который гоняет три телеканала, точнее четыре. Спортивных два, еще один природа и один культура. А нам оставили только два часа тишины. Вот они их и ловят, эти каналы, наши восемнадцатимерные братья по разуму. «А, -а что?» – растерянно спросил я. «Им нужна для этого станция? Они не могут ловить каналы нигде больше?» Как видим, не могут, воскликнул Кошеч. Глаза его горели. Там же в вакууме, в полной изоляции, вечна разогретый нейтринный резонатор, и на нем же сидит мощнейший передатчик телеканалов двадцать два часа в сутки, и два часа в сутки наш тончайший приемник нейтрино. Логично предположить, что это единственный способ обменяться информацией между мирами, единственная точка соприкосновения. По крайней мере, так следует из их письма. У вас есть другая гипотеза, Энди? Нет. Я задумался, пытаясь понять, шутит Коши или всерьез верит, что с нами связался восемнадцатимерный разум. Ну что ж, тогда выходит, что существует другой разум, что он несоизмеримо мощнее нашего, они сумели запеленговать наши сигналы, догадались как расшифровать их, изучили наш английский, чтобы кое-как выражать свои мысли и, наконец, построили систему, которая смогла передать нам сообщения из их мира, причем на совсем ином принципе, чем передатчик телеканала. Это действительно надо иметь потрясающе мощный разум. Восемнадцатимерный напомнил Коще. Но ничего потрясающего я не вижу. Но выучить наш язык. Двухлетний ребенок это делает играя. Ну, восемнадцатимерное пространство, они имеют полное право критиковать нас. Вы полагаете? Коще насмешливо заглянул мне в лицо. Высший разум пришел объяснить нам, какая мы грязь. Я пожал плечами. Коще принялся рассказывать по кабинету. Вот представьте себе, Энди, что вы вернулись в Россию, начал он, но остановился и задумался. Нет, неудачный пример. Представьте меня. Допустим, меня пригласили читать лекции в Сомали. Вы можете представить себе ситуацию, что я на этой лекции буду втолковывать соотечественникам, что они малограмотное ничтожество в чудовищно отсталой стране, а я великий физик с мировым именем? Нет. Совсем нет. А ситуацию, когда ко мне подбегутся отечественники и начнут кричать, что я зазнавшаяся грязь, бездарность, позор великой страны Сомали, ходячее невежество, дремучий некультурный ублюдок, рожденный сомалийской шлюхой и согрешившим миссионерам. Ну, опешил я. Это больше похоже на правду. Вот именно. Задумчиво сказал Авербанкащев. Вот именно. Тогда, может, там какой-нибудь восемнадцатимерный ребенок играется, предположил я. Или отморозок типа наших радиолюбителей. Не могут же политики столь развитой цивилизации делать такие глупые заявления. Авербанкащев грустно усмехнулся. Вы слишком хорошего мнения о политике, Хенди, сказал он с расстановкой. Слишком хорошего. Мы помолчали. Кощак глянул на часы. Пора, кивнул он. И простите, Хенди, что на вас накричал сегодня. Вы прекрасный математик, и я горжусь, что вы в моей команде. И ваше музыкальное хобби лишь подтверждает вашу разносторонность. Никого не слушайте. Пишите музыку, если это помогает работе. Если что-то вам мешает или какая-то проблема, не стесняйтесь, обращайтесь. Я кивнул, а потом понял, что другого случая не будет, набрался смелости и выпалил: "Я очень люблю младшего брата, а ему не дают гостевую визу". Кошеч кивнул, словно ему и впрямь были известны такие подробности моей биографии. Впрочем, почему бы и нет? Если не ошибаюсь, ваш брат... «Криминал?» — спросил он. «Это неправда, горячо!» — возразил я. «Он программист! Он талантливее, чем я!» «Хапер!» — уточнил Каще. «Он не был виноват!» Я опустил взгляд. «Он ничего не украл, его подставили. Нужно было кого-то посадить. Это было давно, и... Что, если человек отсидел год в колонии, он уже не человек?» «Хорошо, я понял», — кивнул Каще, распахивая на ладонник и что-то помечая с телом. «Но обещать ничего не могу». Из стеклянного закутка толпой валил народ с колясками и чемоданами, но Пашки все не было. Он появился последним. Вышедшая с ним пожилая негритянка в полицейской форме остановилась в отдалении и пригирчиво наблюдала, как мы обнимаемся и хлопаем друг друга по плечам. За то время, что мы не виделись, Пашка потолстел, поставил все передние зубы, обзавелся золотыми очечками и стал еще более улыбчив. Когда мы выезжали с парковки, раздался звонок. «Энди, вы где?» – раздраженно произнес Каще. «В аэропорту брата встретил. Я же взял выходной сегодня». «Через сколько времени можете быть у меня в кабинете?» «Ну, я задумался. Мне надо сначала завести брата домой». «Не надо нигде задерживаться!» – раздраженно перебил Каще. «Я выпишу пропуск, брат пройдет с вами». «Случилось что-то?» – насторожился я. «Случилось, сухо!» – ответил Каще. «Пришло второе веретено!» Секретарша осторожно провела нас в кабинет, где сидели семеро человек. Одного я знал, это был начальник безопасности. Мы с Пашкой тихо сели. Каще ничего не заметил, он читал текст с наладонника. Мы услышали только концовку. «Такого ничтожества. И если вы, трехмерная грязь, еще раз посмеете громко булькнуть, будто вы тут цари вселенной, обладатели разума, мы вас просто сотрем вместе с вашим плоским мирком. Ясно?» Наступила тишина. «Мое мнение, пора докладывать президенту», — произнес начальник безопасности. «Да», — нервно обернулся Каще. «А если завтра выяснится, что это чья-то дурацкая шутка, как мы будем выглядеть перед президентом и Конгрессом? Все мы, весь наш центр со всей нашей...» Каще запнулся, но все-таки закончил. «Вольфрамовой ванной». «Она и так уже всем там...» Кощец замолчал, нервно массируя бритую голову длинными черными пальцами. Снова наступила тишина. У кого есть идеи? Глухо спросил Коще. Что думает лысиненка? Он здесь? Коще поднял взгляд, обвел глазами присутствующих, намек остановился на мне, но в следующее мгновение уставился на Пашку. Брови его удивленно поползли вверх. «Мое мнение!» – произнес Пашка с отчертливым русским акцентом. «Понтуются они, делал понятное. Фугануть их надо разок в ответ, зачморить как следует. А то, если мы не ответим, они поймут, что с нами так и надо. Ну, а если что, задний ход потом всегда дать можно извиниться и выставить крайнего. Зато посмотрим, как они отреагируют, и поймем, шутка это была чья-то, или правда». Пашка замолчал, а Каще еще долго в упор разглядывал его. Простите, наконец догадался Пашка и смутился. Вы на меня посмотрели и назвали по фамилии. Я думал, вы меня спрашиваете. Кощеев перевел взгляд на меня. Энди, вы меня удивляете, прошепел он. Вы, оказывается, рассказали брату Уголовнику все то, о чем дали подписку, и вы имели наглость привести его сюда в мой кабинет. Вы же сами пропуск выписали и сказали, пусть пройдет, растерялся я. В здание пройдет, зарол Кощеев. В здании, кофе попить в буфете, но не в мой кабинет на закрытое совещание департамента. Начальник безопасности проворно поднялся и шагнул к нам, но кощев вдруг остановил его взмахом руки и опять уставился на Пашку. На этот раз на лице его появилась задумчивость. «Я не уверен, что это хорошая идея», — говорил Пашка, пока его гримировали. «Вряд ли у меня получится быть убедительным. Я же не уголовник и никогда не вел силовых переговоров на таких тонах и в такой терминологии. Просто видел, как это делают уголовники, вот и все». «Примени актерский талант», — посоветовал я. «Импровизируй. Кроме того, у меня плохой английский». «Ничего», — напомнил Авербан Кощер, — «у них еще хуже». «Кроме того», — продолжал Пашка, — Вы меня подставляете, это еще ладно, но получается, что я подставляю Россию, изображаю русского генерала, который говорит за все человечество. Они смотрят американские каналы, поэтому ядерные русские генералы – это именно тот образ, который они поймут. Но возразил Пашка: если что, все шишки посыплются на Россию, а вы как бы тут ни причем. В данной ситуации у нас с Россией общие интересы. Лицемерно поднял палец начальник безопасности. И вообще мы выведем это заявление по каналу "Природа". Если что, скажем, что заявление отправило частное лицо из офшорной зоны. Скажем, извините, виновные наказаны. А офшорные зоны-то тут при чем, опешил Пашка. Готова, перебила Гримерша. Пашка поиграл пальцами, разминая их, раздвигая пошире, поправил попаху и китель с орденами. Только уберите Энди, сказал Пашка. Его циничная ухмылка очень сбивает. Я вышел в коридор и прикрыл толстую, обитую кожей дверь. Вскоре над ней загорелась красная надпись «Соблюдайте тишину». Я приложил ухо к мягкому кожзаменителю. Долетали только отдельные слова. И крутые, что ли, здесь самые? Скучно жили, проблем захотелось? Че, самая крутая размерность 18? Да вы три шестерки, а не 18! 18! Кто у вас главный, чурята? Наши братки из 3250 мерного пространства велели передать ему червя Мебилуса. Если еще раз суки будут такие наезды, в узел Минкеевича скрутим, в бутылку Клейна засунем и в конус Эйнштейна запихаем. Всех участников Коща отправил пока в отпуск. Ролик, записанный Пашкой, крутили на станции каждый день, но вне сетки телезрители его видеть не могли. Мы с Пашкой отправились на машине в Майами. Пашка шутил и рассказывал анекдоты, а вот у меня на душе было очень неспокойно. И когда раздался звонок с неопределившегося номера, я почувствовал, что сердце на миг остановилось. Но оказывается, звонили из MV Records. С ума сойти, они нашли в интернете мою музыку и предложили контракт. Все как у больших. Контракт, выпуск пилотного диска, презентация в галерее. Мы спешно вернулись в долину. Следующая неделя прошла в суете, подготовке и переписках с юристами. Презентация в галерее, правда, оказалась не только моя. В программе были еще пять композиторов, которых МВ раскручивает, в том числе Джемик и Стейтон, отцы жанра фактически. С одной стороны, внимания на меня пришлось мало, с другой стороны, в такую обойму вдруг попасть. После презентации ко мне подошел низенький юноша с нездоровой кожей и засаленными волосами. Помявшись, он робко попросил автограф на диске. Кому писать? спросил я. Дастин Бродиаго произнес пацан и потупился смущенно, шмыгнув носом. Помолчал и добавил совсем робко: Инди. Ты теперь звезда. Может, ты за меня словечко замолвешь продюсером по старой дружбе? Хорошо, пообещал я великодушно. Только напиши хороший трек с проработанными центральные темы, а не коккафонию. Да-да, закивал Дастин. Я сделаю и тебе пришлю. Спасибо тебе. И в этот момент зазвонил мобильник. Звонил Авербанкащи. Третье вертино пришло. Энди сообщил он весело. Совсем короткое. Извините, виновные наказаны, больше не повторится. Упа, только и выговорил я. Выходит, это не земной шутник был. Да, и еще мы теперь знаем, интеллект от размерности не зависит.